Глава двенадцатая. «Так что за повод?» — спрашивает Артем, чокаясь бокалом с Матвеем. «Выгодная сделка». Дэн, довольно улыбаясь, подтверждает слова брата кивком головы. «Остальные непонятливо таращат глаза. Я в их числе. Видимо, сделку эту Мотя вместе с Денисом провернул, и подробностями делиться ни с кем не собирается. Хорошо хоть сабантуи организовал» и меня позвал, и даже на слабоалкогольный коктейль расщедрился. Пригубляюсь и начинаю осматриваться. Я здесь не была еще, какое-то пафосное место. Интерьер так себе, а музыка мне нравится. Нога под столом отбивает чечетку. Тело требует движухи. Неожиданно обзор закрывают три крашеные выдры. Я терпеливо жду, когда они свалят из кадра. Но картинка неумолимо приближается. «А вот и мы!» Фокусирую на них взгляд и... «Да ёпт. Света и две разукрашенные девицы. «Уволилась, значит!» Бросаю на Дэна убийственный взгляд и прикусываю трубочку коктейля до хруста. Вот она цена мужскому слову. Уволилась с должности кухарки, но никак не с должности подстилки. «Таша и Даша!» представляет своих подружек. «Лёлик и Болик!» бурчу под нос, но каким-то чудом это слышат все. «Эля!» предупреждающе шипит брат. «Что? Домой сейчас поедешь!» отвечает за него Дэн. «Ой, какой строгий у меня второй брат! Боюсь, боюсь! Желания сидеть с ними за одним столом нет, поэтому, схватив Сашину руку, тяну его за собой. Пойдем плясать!» Он упирается, смотрит попеременно то на Матвея, то на Дэна, будто ждет от них благословения, и, не получив последнего, качает отрицательно головой. Как хочешь, отбрасываю его ладонь и иду в центр танцпола, прямо в дрыгающуюся под музыку толпу. Сто лет не танцевала, считай год с прошлого лета. Вчерашние конвульсии в стиле Хари Кришна» не считаются. Двигаюсь под музыку вместе со всеми, подняв руки, кручу попой и бедрами. «Классно двигаешься!» — перекрикивает биты высокий парень. «Спасибо, ты тоже!» «Это правда. Наблюдаю за ним уже несколько минут. Заметно профессиональная подготовка. И главное, без лишних понтов. «Алекс? Эля?» Он подходит ближе, улыбаясь, копирует мои движения. «Смешной? Ты здесь одна?» — спрашивает на ухо. — С друзьями. Я имею в виду без парня? — А, нет, без парня. — А это тогда кто? Почесывая кончик носа, указывает глазами мне за спину. Оглядываюсь и напарываюсь на острый, как бритва, взгляд Тюменцева. Стоит у колонны с каменным лицом, сложив руки на груди и смотрит на меня в упор. — Это? — кладу руку на плечо парня, — и встаю на цыпочки, чтобы он лучше слышал меня. «Это мой брат». «Не похож». «Он от сводной тетки троюродного брата моей бабушки, но мы как родные». Парень задумывается ненадолго, очевидно высчитывая степень нашего с Дэном родства, но потом заметно расслабляется. Наверное, решает поверить мне на слово. Продолжаю танцевать время от времени, переговариваясь с новым знакомым но чувствую себя неуютно. Незаметно оглядываюсь, стоит на том же месте, но теперь со Светой. Девка висит на его плече, а он свежует меня взглядом. Прикольно, как будто ревнует. Начинается медленный танец, и я первая выпаливаю. Потанцуем? Алекс играет бровями и обнимает мою талию. Конечно, детка. Он, в общем-то, приятный. Высокий, спортивный и лицо симпатичное. Поэтому я решаю, что если он попросит номер телефона, я дам. Обняв его за шею, спрашиваю: У тебя есть девушка? Да нет, тогда или нет? Какой-то неуверенный ответ. Расстались недавно. Понятно, просто поссорились. Она здесь? Нет, но думаю, фото, где я танцую с тобой, уже у нее на телефоне. Ну и козлина же ты, Алекс. Смеюсь я. «Есть немного», — отвечает тем же. «У твоего брата, я смотрю, тоже рожу перекосила. «А, не обращай внимания, он у нас после инсульта». Алекс взрывается хохотом. «Ты прикольная. Пойдем на балкон покурим». «Пойдем». Обхватив ладонь, тащит меня сквозь плотную толпу танцующих. Пробираемся к выходу и уже собираемся пройти через двустворчатую дверь, как на моем локте сжимаются чьи то пальцы куда спрашивает дэн глядя куда угодно только не мне в глаза убери клешню тюменцев дергает меня так сильно, что алекс не удерживает мою ладонь, а я с размаху впечатываюсь в тело братца ты чего проговаривает мой новый знакомый я же не в приват ее веду, а пообщаться где потише дэн ты охренел Упираюсь руками в черную ткань рубашки на груди и пытаюсь выбраться из его захвата. Мне становится стыдно перед Алексом. Решит, что мой родственник неуравновешенный псих. Ничего с твоей сестренкой не случится. Зуб даю. С кем? Зловеще прищурив глаза, уточняет Денис. С сестрой. Она сказала, что ты ее брат. Нахуй, уебала отсюда. Проговаривает вкрадчиво и, задрав бровь, ждет исполнения указания. Ясно, пока! бросает парень, и в мгновение ока растворяется в толпе. И как это понимать, денчик? Во мне бурлит ярость. Я пихаю его кулаками в грудь, живот, куда придется. Сцепив зубы, машу беспорядочно руками. Пошли отсюда, не обращая внимания на мои трепыхания. Хватает за руку и тащит вдоль столиков. «Пусти! Никуда я с тобой не пойду!» «Не пойдешь, а поедешь!» «Куда?» «Домой!» «В смысле?» Остановившись у нашего пустого стола, берет с дивана мою сумку и ведет дальше в сторону выхода. «Где все?» — кричу в спину. «Уехали!» «Как уехали?» «Куда?» «Без меня?» «И без меня!» Вытолкав меня на улицу, за руку тащит вдоль здания за угол. «Дэн, да подожди ты! Где Матвей?» «Я же тебе русским языком объясняю. Уехали они на хату к тёмучу гулять, а я, мы...» Обидно так, что разревется охота. Но от истерики спасает мысль, что Денисто со мной остался. Или он доставит меня в сервис, а сам к ним поедет? Нетушки, так дело не пойдет. А мы едем домой. Ты оставишь меня там одну, а сам вернешься к ним? Не твое дело. Так, вырываю свою руку и лезу в сумку за телефоном. Я звоню Матвею. Он отвечает через три гудка. Эля? Моть, а в чем дело? Почему ты не взял меня с собой? На том конце провода гремит музыка. Слышатся хохот и крики. Совсем рядом мурлычит женский голос. Потому что поздно уже. «Железный, мать вашу, аргумент! Еще двенадцати нет! Какого чёрта ты бросил меня в клубе?» «В смысле бросил? Где Дэн?» «Хорошо, какого чёрта ты бросил меня в клубе с Дэном?» «Он отвезёт тебя домой». «А если я не хочу домой? Я хочу веселиться!» Ору в трубку. «Вот и повеселишься с Дэном!» Поворачиваюсь к названному братцу и смотрю в его хмурую морду. «Петросян Евгений Ваганович, один в один. Повеселиться с Дэном? Ты там обкурился, что ли?»